Глава одиннадцатая В Смитфилде и в его окрестностях денно и нощно стоял запах крови. Был понедельник, день забоя скота, и со стороны большого открытого пространства в центре рынка неслось коровье мычание и овечье блеяние. Когда потеплеет и дороги расчистят, скота на рынок будут пригонять в разы больше. Пока же из-за скудного количества товара цены выросли, но богачи круглый год готовы платить, чтобы у них со столов не пропадало мясо. Слоттер-стрит располагалась к западу от рынка, возле его передней части, где стояли загоны для овец. Узкая улочка выглядела ухоженной, а вдоль нее высились дома, построенные задолго до Великого пожара. Я расплатился с возницей. Подметальщик указал мне дом господина Фэншоу. Высокое трехэтажное строение с фасадом, перемычки которого были украшены затейливой резьбой. Не похоже было, чтобы на первом этаже работала какая-нибудь лавка или мастерская. На мой стук ответил привратник, мужчина весьма крупного телосложения. Рядом с ним стоял слуга любезно осведомившийся, что привело меня сюда. Одет он был в добротное платье из тонкого черного сукна. Я ответил, что меня прислал лорд Арлингтон, и я желаю поговорить с хозяином дома. Слуга поклонился, искоса бросил взгляд на Стивена и пригласил меня войти. Через приемную мы прошли в старомодно обставленный холл с почерневшим от дыма гипсовым потолком. Стивен прошел за мной в комнату и, опустив голову, встал у двери. Слуга оставил нас одних. Оглядевшись, я заметил напротив камина галерею. От времени деревянные панели на стенах потемнели. Из-за этого комната казалась меньше, чем на самом деле. Ясно было, что этому помещению уже больше века, но обстановку оживляли разноцветные ковры, изящный фарфор, яркие гобелены тонкой работы, а также весьма дорогостоящая и необычная мебель, инкрустированная драгоценными металлами, редкими сортами дерева и слоновой костью. Эта комната свидетельствовала не только о богатстве, но и об экзотических, весьма причудливых вкусах хозяина. Я не слышал ни скрипа открывающейся двери, ни даже шагов. Но вдруг В комнате очутился третий человек. Тот самый сутулый джентльмен, которого мы с Кэт встретили в театре. Он был одет в длинный халат, плотно запахнутый, чтобы не замерзнуть. А вместо парика голову Фэншоу венчал колпак. Должно быть, он собирался обедать в одиночестве. И тут я его потревожил. «Здравствуйте, господин Фэншоу!» Хозяин ответил вежливым кивком. «Добрый день, господин Марвуд. Мы с вами уже встречались, не так ли?» «Вы правы, сэр. Пару недель назад в театре герцога Йоркского. Я был там с госпожой хексби Простите за беспокойство, но у меня важное поручение от лорда Арлингтона». Фэн-шоу как будто не удивился. «Вы служите у его светлости? Не знал». «Да, сэр, я — клерк его заместителя, господина Уильямсона». «Я знаком с вашим начальником. Полагаю, вам известно о кончине одного из секретарей лорда Арлингтона, господина Эбботта с Флит-стрит. Мне сказали, что госпожа Эбботт и ее дочь сейчас живут у вас». Пауза затянулась так надолго, что стала неловкой. Усилием воли я подавил вполне естественный соблазн прервать молчание, поскольку боялся показаться невежливым. Наконец господин Фаншоу произнес, — Все верно. Прошу вас, садитесь, господин Марвуд. Поскольку у хозяина дома были вставные зубы, слова вырывались у него изо рта с присвистом, тихим, но отвлекающим внимание от смысла речи. Позвольте предложить вам бокал вина. Может быть, желаете печенье? Спасибо, сэр, но я, пожалуй, воздержусь от угощения. Однако фэн-шоу не позволил торопить себя и жестом указал мне на кресло, а сам сел в другое на некотором расстоянии от меня. В сторону Стивена, стоявшего у стены под огромным гобеленом старик даже не взглянул. И что же за поручение дал вам его светлость? Во-первых, милорд просил передать свои соболезнования госпоже Эбботт. Несколько погрешить против истины будет не лишне, хотя Арлингтон наверняка отправил вдове письмо, едва узнав о смерти своего клерка. В подобных вопросах он весьма педантичен. А во-вторых, другой служащий лорда Арлингтона обнаружил, что перед смертью господин Эббот унес две папки с документами, чтобы поработать с ними дома. Меня послали их забрать. Позвольте предъявить ордер от его светлости. По моему сигналу Стивен вышел вперед и подал ордер господину Фэншоу. Внимательно изучив документ, тот вернул его мальчику. Я ходил в квартиру господина Эббота в доме под знаком «Робчонка». Продолжил я. Но оказалось, что хозяева съехали. Должно быть, когда супруга и пачерица покойного перебрались сюда, госпожа Эбботт взяла документы с собой. «Пожалуйста, дозвольте мне справиться лично, у нее ли папки?» Господин Фэншоу поерзал в кресле. «Сожалею, сэр, но это невозможно. Госпожа Эбботт не в состоянии с вами разговаривать». От горя она слегла. «Тогда разрешите написать ей, чтобы...» Хозяин вскинул руку, перебивая меня. «Вам вовсе ни к чему утруждаться, сэр. Госпожа Эбб от самого начала отдала эти документы мне на хранение. Она всей душой желает, чтобы папки были как можно скорее возвращены законному владельцу. Я как раз собирался отправить их лорду Арлингтону» новые избавили меня от лишних хлопот. Поднявшись на ноги, Фэншоу потянул за шнурок колокольчика справа от камина. Не успел хозяин дома опять опуститься в кресло, как вошел слуга. Подозвав его поближе, старик шепнул ему на ухо несколько слов. Слуга с поклоном вышел. Мы с господином Фэншоу снова погрузились в молчание. Вряд ли оно продлилось больше нескольких минут, но при подобных обстоятельствах такая долгая пауза — сродни вечности. Казалось, хозяин ушел в себя, спрятавшись в укромном уголке, над которым не властно время и куда нет хода посторонним. Наконец слуга вернулся с папками. Он бросил вопросительный взгляд на господина, и тот вальяжно махнул рукой в мою сторону. Слуга с поклоном вручил мне документы. А теперь я покажу хозяину, что он здесь не единственная важная птица. Скинув указательный палец правой руки, я произнес. «Стивен?» Мой лакей мгновенно очутился подле меня и отвесил такой же почтительный поклон, как и слуга Фэншоу. Ни слова не говоря, я передал папке мальчику. Фэншоу встал, тем самым вынудив меня последовать его примеру. «Полагаю, сэр, больше у вас не должно быть ко мне никаких вопросов. Пожалуйста, передайте его светлости и господину Уильямсону, что я их верный слуга». Стоявший рядом со мной Стивен кашлянул. Я оглянулся на мальчика. Он уже убрал папки в сумку. На ладони у него лежала грубо вырезанная кукла, которую мы забрали из квартиры Эбботов. «У меня к вам маленькая просьба, сэр», — произнес я. «Будьте любезны, отдайте эту игрушку дочери госпожи эбот Мы нашли ее в спальне девочки». На секунду лицо Фэншоу преобразилось. Хозяин как будто снял маску, под которой скрывался другой человек. Гораздо более мягкий и открытый. Я кивнул Стивену, и мальчик с поклоном передал куклу Фэншоу. «Спасибо», — обращаясь ко мне, произнес хозяин. Взглянув на игрушку в своей руке, он сморщил нос. «До свидания, сэр. Джозеф проводит вас до двери». На улице по-прежнему шел дождь, а в воздухе пахло кровью. Мы со Стивеном зашагали прочь. За нами подглядывали хозяина. Вдруг сообщил мне мой лакей. В гостиной фэн-шоу я повернулся к Стивену. — Кто? — Девочка. Она следила за нами с галереей. От твоего внимания сегодня ничто не ускользнуло. С улыбкой сказал я ему. — Молодец. Мария была почти уверена, что черный мальчик ее заметил. Сидя на корточках, чтобы ее не увидел дед, она затаилась на галерее в ожидании, что будет дальше. В доме на Слоттер-стрит полным-полно укромных уголков. Здесь подслушивать намного проще, чем в квартире на Флит-стрит. А чем внимательнее ты слушаешь, тем больше тебе известно. И как знать... Потом эти наблюдения могут очень даже пригодиться. Раздался приглушенный хлопок. Это закрылась входная дверь. Затем зазвенели цепочки. Почти сразу же в комнате внизу послышались быстрые шаги матери. «Он ушел, сэр?» «Да. Ему нужны были те две папки. Сначала он заходил к вам на квартиру. Фамилия этого человека — Марвуд». Голос деда звучал устало. «Служит он клеркам у господина Уильямсона. Я прежде встречал его один раз. Я отдал этому Марвуду папки и он отправился в свояси». «Эбба то Марвуд не нравился», — припомнила матушка. «Говорил, будто он любимчик Уильямсона. Да что там самого короля?» Даже если и так, это не имеет значения, Анна. Папки я вернул, больше волноваться не о чем. Вы очень добры, сэр. Голос матери звучал нежно, почти ласково. Мы с Марией так рады, что снова с вами. Где же вам быть еще, милые Здесь ваш дом. И теперь я горько сожалею, что вам пришлось его покинуть. Скрипнуло кресло, потом раздались шаги. Тишину нарушил щелчок дверной щеколды. «Все к лучшему!» — продолжил дед Марии. «Этот несчастный простофиля лежит в могиле. А вы с Марией вернулись сюда, и всех нас ждет такая же приятная жизнь, как и раньше». После обеда господин Фаншоу позвал внучку к себе в кабинет. Это была квадратная комната в дальней части дома, две стены которой занимали картины. Марияне нравились, потому что на них была изображена повседневная жизнь обычных людей. Вот на холме крутится ветряная мельница, вот женщина сидит с миской на коленях и чистит яблоки, а вот повозка у трактира. Эти картины принадлежали покойному отцу Марии, единственному сыну господина Фаншоу, несколько лет работавшему в Голландской республике. Там он и повстречал свою будущую жену, мать Марии. Девочка взяла с собой вышивку на случай, если дедушка захочет оценить ее труды. Но когда она спросила, желает ли он взглянуть на ее рукоделие, дед лишь отмахнулся. «Тебе нравится мой берберийский лев?» задал вопрос господин феншоу — Очень, сэр. На самом деле Мария боялась этого свирепого хищника. Дед расплылся в улыбке. — Так и знал, что он произведет на тебя впечатление, милая. — Возможно, ты унаследовала мой интерес к собиранию редкостей. Однако нашему питомцу следует дать имя, не так ли? Может, назовем его Калибан? — Да, сэр, — ответила Мария. — Очень хорошее имя. «Согласен», — кивнул старик. «Пусть будет калибаном. А теперь мне нужно отдать тебе одну вещь. Сегодня утром ее принесли с вашей старой квартиры». Дедушка выдвинул ящик стола, достал куклу и протянул ее Марии. Девочка ждала этого момента и успела внутренне подготовиться. Однако, взяв игрушку в руки, Мария невольно вздрогнула. Колдовство — страшное слово, а эта уродливая кукла стала его осязаемым воплощением. Сейчас ведьм вешают, но дед рассказывал ей, что в былые времена их сжигали на Смитфилде. А Ханна говорила, что потом палачи разрубали их обугленные останки на древнем камне для жертвоприношений в конце улицы. Спасибо, сэр. Мария сделала книксон Никсон. Хорошим манером дед предъявлял высокие требования. Господин Фэншоу устремил на внучку испытующий взгляд. — Похоже, ты не слишком привязана к этой игрушке. — Честно говоря, нет, сэр. марью вдруг осенило. — Это подарок отчима. Мне она никогда не нравилась. Господин Эббот принес мне эту куклу, когда ухаживал за матушкой хотела расположить к себе». «Да уж, приятного мало». Дед поглядел на куклу в ее руке. «Да и вещица, что там говорить, убогая. Хочешь кинуть ее в огонь и забыть про нее насовсем?» «Всем сердцем, сэр». Мария шагнула вперед и бросила куклу на угли. Некоторое время игрушка лежала в камине и ее тряпичное одеяние едва заметно шевелилось в разогретом воздухе. А затем по краю ткани пробежал язычок пламени, и вскоре кукла осталась без наряда, а потом и вовсе превратилась в черный колышек. Огонь охватил дерево, и оно ярко пылало несколько секунд, пока от куклы не остался лишь ее светящийся призрак. Тут Мария не выдержала. Опустившись на колени, она взяла кочергу и тыкала ею в это привидение, пока оно не превратилось в уголья, неотличимые от других, горевших в камине. «Вот и хорошо!» — произнес дед. Отныне с господином Эбботом покончено. «Какая ты бледная дитя мое! Даже от огня не раскраснелась. Весной надо будет отправить тебя в свиринг». — Нагуляешь, румянец? — Да, сэр. Сверинг — маленькое поместье в Кенте, принадлежавшее господину Фэншоу. Мария бывала там всего один раз, и то совсем крошкой. Единственное, что ей запомнилось, снаружи холод и грязь, а внутри холод и сырость. — Что это у тебя? — Вышивка? — вдруг заинтересовался дед. «Ну-ка, покажи!» Девочка нехотя развернула ненавистное рукоделие и разложила его на столе. «Старик на девочке». «Очень красиво, милая!» «Это кто? Русалка?» «А это должно быть кролик. Или белка. Или кошка». Дедушка взглянул на нее поверх очков. кстати вот что!» добавь в свой зверинец Калибана!» Он указал пальцем на вышивку. «С ним твоя работа получится намного интереснее!» «Хорошо, сэр», — произнесла Мария и опустила взгляд. «А теперь давай возьмем наши плащи!» Голос старика задрожал от радостного предвкушения. «Сейчас будут кормить льва, а тебе наверняка интересно понаблюдать, как он ест!» Если хочешь, можешь сама бросить ему кусок мяса. Посмотришь, как нашкалибан Калибан разорвет его в клочья.